Похороны листана для жителей Палантаса превратились в отпевание их прекрасного города. Церемония, согласно последней просьбе жреца, началась на восходе солнца, и на нее явились все жители – молодые и старые, богатые и нищие. Даже раненых, тех, кто не мог двигаться самостоятельно, принесли на самодельных носилках и уложили на обожженной траве лужаек вокруг храма. Среди раненых был и Даламар. Когда Танис и Карамон привели темного эльфа и усадили его под опаленными осинами, никто не проронил ни звука – Вот уже несколько дней в городе циркулировали упорные слухи о том, что молодой маг сражался с самой темной госпожой, как называли Китиару, и победил ее, после чего воинство повелительницы драконов разбежалось. Элистан хотел быть похороненным в своем храме, но от величественного сооружения остались одни закопченные мраморные стены. Амозус не раз заводил речь о своем фамильном склепе, но Криса не отклонило его великодушное предложение. Она помнила, что Элистан обрел свою веру в рабском труде, подземных каменоломных пахстаркаса и потому распорядилась, а она, как посвященная Паладайна, стала официальным главой братства, положить стана в одну из глубоких пещер под основанием храма, которые раньше использовались как кладовые. Это решение многих повергло в шок, но никто не осмелился ни оспаривать, ни подвергать сомнению решение праведной дочери святоносного бога. Пещеры были приведены в порядок, убраны и освящены, а из остатков стен храма сооружен мраморный саркофаг. Именно с этих пор, даже когда культ на достиг наивысшего расцвета, а эти дни были не за горами, жрецов стали хоронить именно в подземном каменном лабиринте, который вскоре стал одной из самых почитаемых святынь на Кринне. Пока же прихожане в молчании рассаживались вокруг руин храма. Ранние птицы, которые ничего не знали ни о смерти, ни о войне, ни о горе, а знали лишь то, что солнце встает и что они живы, наполнили воздух веселым беззаботным щебетом. Первые лучи солнца позолотили вершины далеких гор, изгоняя отовсюду, в том числе и из людских сердец, печаль и мрак ночи. Прощальную речь произнес только один человек. Это было крисание, и никто не счел это неприличным. И дело было вовсе не в том, что молодая женщина по воле листана становилась его преемницей на посту Верховного Жреца, а в том, что она, как показалось жителям Палантаса, воплотила в себе всю их боль, их потери и их надежды. Говорили, что этим утром она впервые встала с постели, впервые с тех пор, как Танис Полуэльф на руках вынес ее из башни высшего волшебства и доставил ко входу в большую библиотеку, где эстеты и уцелевшие жрецы трудились не покладая рук, облегчая страдания раненых и умирающих. Довольно долгое время Крисания сама балансировала на грани жизни и смерти, однако ее вера и молитвы жрецов сохранили ей жизнь. Вот только зрение так и не вернулось к молодой жрице». В то утро Крисания стояла перед жителями города, и ее незрячие глаза были направлены прямо на солнце, которое она больше никогда не увидит. Яркие лучи сверкали в ее длинных черных волосах, обрамлявших прекрасное лицо, на котором ясно видны были глубокая вера и сострадание. «Я стою в темноте», — сказала Крисания, и ее чистый нежный голос зазвучал над толпой вместе со звонкими песнями жаворонков. «Но я чувствую на своем лице тепло и знаю, что стою лицом к солнцу. И я вижу солнце, хотя мои глаза навеки покрыл мрак». Способность видеть может утратить и тот, кто слишком долго глядит на солнце, и тот, кто слишком долго живет в темноте. Или странучи у нас, что смертные не должны жить только на ярком свету или только во тьме, они должны переходить из тьмы к свету и обратно. Если мы будем неправильно пользоваться и тем, и другим, а ведь тень и свет есть великий дар богов, то потери и смерть неизбежны, однако и день, и ночь способны вознаградить любого так щедро, как это только возможно. Мы все прошли через испытания кровью, мраком, огнем, Тут ее голос сорвался, а те, кто стоял ближе других к крисании, заметили на ее щеках слезы, но жрица взяла себя в руки и продолжала все тем же уверенным и спокойным голосом. «Мы с честью выдержали эти испытания, как некогда их ума, хотя наши потери неисчислимы, а утраты столь горьки, что мы еще долго будем скорбеть и оплакивать ушедших. Но жертва была не напрасной. Мы стали сильнее, мы укрепились в сознании того, что наш дух может подчас сверкать ярче и чище, чем звезды на небе. Кто-то, ведомый черной луной, может выбрать себе тропу тьмы» кто-то предпочтет ходить дорогами света, но и тот, и другой путь каменистый опасен, и лишь рука друга, слова ободрения помогут вам осилить нелегкую дорогу. Способность к бесконечной любви, способность сострадать, заботиться о других, даны каждому из нас, дарованы щедрыми богами, представителям всех рас и народов Кринна». Крисания немного помолчала. «Наш город погиб в огне», проговорила она мягко. «Мы потеряли многих из тех, кого любили, и, возможно, жизнь может показаться кому-то слишком тяжким временем. Но помните». Стоит протянуть руку, и ваших пальцев обязательно коснется чья-то теплая рука, которая протянется вам навстречу. Только вместе с кем-то близким сможете вы обрести силы и надежду, необходимые вам, чтобы идти дальше. После церемонии жрецы в белоснежных мантиях отнесли тело Элистана к месту его последнего упокоения, а Карамон с Тасом отправились на поиски Крисании. Они отыскали ее среди развалин храма. Крисания стояла, опустив руку на плечо молодой жрицы, которая стала ее поводырем. Тут пришли двое, — доложил ей послушник, — и хотят видеть посвященную. Крисания повернулась и протянула вперед руку. «Позвольте мне дотронуться до вас», — сказала она. «Это я, Карамон», — неловко начал гигант. «И еще...» — подавленно пискнул Кендер. «Вы пришли попрощаться», — улыбнулась Крисания. «Да, мы уезжаем сегодня», — кивнул Карамон, беря ее тонкие пальцы в свои. «Поедете прямо в утеху?» «Нет, не совсем». Карамон слегка замялся. «Сначала мы с Танисом отправимся в Салант. Потом, когда... Когда я снова почувствую себя самим собой, мы воспользуемся магическим устройством, и оно перенесет нас в утеху». Крисания слегка сжала его руку и заставила Карамона приблизиться. «Рейслин обрел покой», сказала Крисания тихо. «А ты?» «Да, госпожа», решительно и уверенно ответил гигант. «Наконец-то я смогу жить в мире с самим собой». Он вздохнул. «Просто мне нужно поговорить с Таннисом и разобраться в своей прошлой жизни, привести в порядок события и мысли». Кроме того, Карамон сильно покраснел. «Мне нужно узнать, как строят дома. Когда я строил наш дом, я был постоянно пьян и не имел никакого представления о том, что и как делают мои руки». Гигант посмотрел в лицо молодой женщине, и она, почувствовав его взгляд, которого не могла видеть, улыбнулась и слегка порозовела. Увидев эту улыбку, увидев мокрое от слез лицо Крисании, Карамон прижал ее к себе». — Прости, — прошептал он. — Как бы мне хотелось, чтобы я мог избавить тебя от всего этого. — Нет, Карамон, — ответила молодая женщина. — Я вижу, и вижу ясно, как и обещал лараон С этими словами она прижала руку Карамона к своей щеке и поцеловала ее. — Прощай, Карамон. Пусть Полодайн благословит тебя. Тасильхов громко шмыгнул носом. «До свидания, Криса. То есть я хотел сказать посвященное», — сказал он жалобно, неожиданно ощутив недостатки своего малого роста и оттого почувствовав себя одиноким и несчастным. «Мне очень жаль, что я устроил такую кутюрьму». Крисанья не давая ему договорить. Она протянула руку и, положив ее на голову Кендера, пригладила его непослушный хохолок. «Многие из нас-то сельхов», — сказала она, — «ходят по дорогам во тьме». И лишь немногие избранные обладают собственным светом, который разгоняет мрак и заставляет ярче сиять все краски дня. «Правда? Должно быть, это очень нелегко обладать таким светом. Что же это может быть? Наверное, факел», — предположил Тасс. «Свеча слишком мала, к тому же тающий воск всегда капает на ботинки тем, кто ходит со свечой в руке. Скажи, как ты думаешь, смогу ли я когда-либо встретить кого-нибудь из тех, о ком ты говоришь?» С интересом закончил он. Криса не улыбнулась. «Я говорила о тебе, ты, Сельхов». Насколько я тебя узнала, ты не из тех, кто позволит каплям воска заморать твои туфли. Прощай ты, сельхов-непоседа. Я не буду просить поводайно благословить тебя, потому что ты и так его близкий друг. Ну, — внезапно спросил Карамон, пока они пробирались сквозь толпу. — Решил ты, наконец, что тебе делать дальше. Теперь у тебя есть летучая цитадель, которую подарил тебе Амозус, и ты можешь отправиться в любое место Кринна. Возможно, даже на Луну, если захочешь. «Ах, вот ты о чем!» – рассеянно отозвался Кендер, который после разговора с Крисаниней пребывал в некоторой благоговейной задумчивости. «У меня больше нет цитадели. Она была слишком большая, к тому же, когда я решил обследовать ее, то оказалось, что внутри нет ничего интересного. А до луны она не долетит, я уже пробовал. Кстати, он поглядел на Карамона широко раскрытыми глазами. «Известно ли тебе, что если подняться высоко-высоко, то из носа начинает течь кровь? А знаешь ли ты, что там наверху ужасно холодно и вообще как-то неуютно?» «Кроме того, луны оказались намного дальше, чем я рассчитывал. Вот если бы у меня было магическое устройство...» И он искоса поглядел на гиганта. «Об этом не может быть и речи», — отрезал Карамон. «Устройство вернется к Парселиану». «А я мог бы отнести его старому магу». Тут же предложил Кендер. Заодно объяснился бы с ним, рассказал, как я нечаянно его сломал, а починил, и оно чуть было не помешало заклятию. «Нет». Он тяжело вздохнул. «Ну ладно». В общем-то, я все равно решил поехать с тобой и Танисом, если я тебе еще нужен. И он посмотрел на Карамона с печальной, чуть заискивающей улыбкой. Карамон ответил тем, что обнял Кендера за плечи и прижал к себе с такой силой, что раздавил несколько интересных и, несомненно, весьма ценных вещиц, которые нашли себе прибежище в кошелях Тассельхофа. — Кстати, — спохватился вдруг гигант, — а что ты сделал со своей цитаделью? — А, Тасс небрежно махнул рукой. — Я подарил ее Рунсу. «О вражному гному!» — ахнул Карамон, останавливаясь. «Не волнуйся ты так, все равно он не сможет летать на ней один», — успокоил его таз. Хотя он задумался и добавил. «Если, конечно, он не догадается позвать на помощь еще нескольких гномов. Об этом я как-то не подумал». «Где она?» — простонал Карамон.